Глава 26. Сказать, что я перепугалась, не сказать ничего. Вот мы с Фергусом пробуем создать магию, а в следующую секунду ему в руку впивается огромное зубастое чудовище. Я не могу понять, что это за монстр, хоть и успела прочитать немало книг, пока пыталась наверстать учебный план в Академии. Напоминает что-то среднее между человеком и собакой, Передние конечности сильно длиннее и мощнее задних, согнутых в коленях. По хребту тянется ряд окостеневших выростов. Сероватая кожа покрыта редкой белесой шерстью с проплешинами, в которых хорошо видно нездоровые коросты. Непонятно, владеет оно какой-то магией или нет. Лучше бы не владела. «Фергус!» Мерзавец шагает в сторону, видимо, чтобы не задеть меня. В голове проносится дурная мысль, что, наверное, он бы даже приблизиться к себе не позволил, будь у него магия. Фергус же был в гвардии Императора еще до смены власти. А подготовка там, ого-го! Возможно, я не переживала бы за него, да только магии у него нет. Дракон бьет чудовище по морде кулаком, монстр всхрапывает и вцепляется в его руку сильнее, Фергус рычит сквозь зубы и наносит следующий удар в шею, затем серию по ребрам, но нужного результата так и нет. Я почти ничего не слышу за грохота пульса и рычания монстра. Время двигается как-то странно. На полу под ногами Фергуса расползается кровавое пятно. Понимая, что удары не слишком беспокоят монстра, дракон перехватывает его за шею и, перебросив через бедро, валит на пол. «Сандра, то есть Кас, рычит он. Отними у него магию. Что? У этой твари крайне мало сил. Если заберешь что немногое, что есть, мы его обезвредим. Быстро! Думать некогда. Фергус хватает монстра за морду и шею и удерживает, но вряд ли сможет делать это вечно. Тварь извивается и царапает Фергуса, пока ничего серьезного, но боюсь, это ненадолго. Вытягиваю руку и прикрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. Я понятия не имею, как у меня получилось в первый раз. «Я представила, что сижу на камне посреди быстрой реки и просто опускаю руку в воду, получая нужное. Сейчас я нахожусь чуть в стороне от реки, иду к берегу, и тут замечаю, что под ногами струится тонкий ручеек. Легко не заметить, если не чувствовать, что он сильно отличается от самой реки. Это и есть то, что мне нужно. Поток монстра. Значит, если я просто... образ реки исчезает». Я снова оказываюсь в кристаллической пещере. Фергус поднимается на ноги, а монстр, с которым он сражался, осыпается белым, похожий на хлопья пепла. Мы победили? Цела. Тихо спрашивает Фергус. Да. Я подбегаю к нему, касаюсь руки. Проклятье. Что делать? Тебя... Тебя надо перевязать. Надо. Соглашается он. Рана затянется. Но запах крови может привлечь других тварей. «Кто они такие?» «Лоберги. Встречаются только в таких пещерах, и лишь здесь могут выжить». «Видимо, чтобы отвлечь меня, Фергус снова включает наставнический тон». «Они симбионты. С самой пещерой. Поддерживают здесь порядок и копают норы, чтобы внутрь могла попадать добыча». «Вроде нас с тобой?» «Ага. Из пещеры они не выйдут, умрут. Так что давай стянем руку чем-нибудь, и будем двигаться к выходу» пока сюда не пришли другие. Рану перетягиваем рукавами рубашки Фергуса. стараясь не думать о том, насколько плохо мы оба сейчас выглядим. На стыд тоже сил не остается. Хотя я ловлю на себе взгляды сводного, неправильные и преступные, но при этом мне все же приятно его внимание. Что-то меняется между нами, становится очень запутанным. Еще до того, как он закрыл меня от монстра, грел и вытащил из воды... Наверное, в момент поцелуя, а может, даже раньше, в день первой встречи. Я схожу с ума, пытаясь размотать этот клубочек. Меня уносят куда-то слишком далеко, будто все связывающее нас находится где-то за границей моей жизни. Но ведь это полный бред. Если не судьба, то... Нет, быть не может. Ну что, пойдем? Фергус касается моей щеки, убирая упавшую на лицо прядь волос. Ты как? Продержишься еще немного? Наверное. Что будет, когда мы выберемся? Я стану драконом и отнесу тебя в академию, где ты, наконец, переоденешься в нормальную одежду и отдохнешь. А все остальное? С остальным разберусь я. Поджимаю губы. Хочу столько всего обсудить с ним, но не могу выдавить из себя ни звука. Как будет дальше? Значит ли наш поцелуй для него что-то, или я... Напридумывала себе замков из мыльных пузырей. А как быть с родителями? Они же точно не одобрят, даже если у нас что-то начнет складываться. Особенно отец, который уже считает прибыль выгодной сделки по моей продаже. Проклятие. Когда жизнь успевает стать настолько сложной? Фергус выводит меня в один из коридоров и, держа рядом с собой, постоянно оглядывается. Я же позволяю себе только прислушаться. Но даже когда слышу за спиной шорохи или далекие жуткие завывания, молюсь драконьим богам, чтобы все осталось лишь игрой моего воображения. Пещера меняется, не могу не отметить. Равномерный голубоватый свет становится менее ярким, кажется, что в глазах мутнеет. Я спрашиваю об этом Фергуса, и тот заверяет, что так и должно быть, когда идешь к выходу. Неожиданно оказываемся в тупике. Я сдерживаюсь, чтобы разочарованно развернуться, но Фергус не позволяет уйти. Мы на месте. Думаю, здесь можно попробовать. Что именно? Он поворачивается ко мне и кладет ладони на мои плечи. Так, сейчас тебе нужно сделать то же самое, что и до этого. Потянуть мою энергию и с ее помощью найти, так сказать, замок. И как мне это сделать? Я же... все случайно получалось. Без проблем. Найди его случайно. Усмехается дракон, уверен, неожиданно из прохода, откуда мы пришли, доносится заунывный вой. «Ну, конечно. Мне же для открытия неведомого замка только лишнего стресса не хватало. Забудь о них». Фергус легонько встряхивает меня. «Эти твари не выйдут на улицу. Нужно только открыть к ней проход». «Здесь тупик, Фергус. Проход завален. Я не уверена, что у меня получится его расчистить». Не узнаешь, пока не попробуешь. Он отпускает меня и встает так, чтобы отгородить меня от тех, кто явно следует за нами. Так, выпрями спину. Одну руку ко мне, вторую — на будущий проход. Глаза закрой. Может, мне лучше забрать силу у тех, кто за нами гонится? Проблему это не решит, лишь отсрочит расправу над нами. Сглатываю и закрываю глаза. Легко ему говорить. Я же совсем ничего не знаю и не умею. Снова пытаюсь представить реку. Я сижу на камне посреди неё, но теперь вместо воды она состоит из раскаленной лавы. Нет, в нее я руку просто не засуну. «Фергус, у меня не выйдет!» «Выйдет, как только от страха избавишься. Он тебе мешает. Дыши ровнее. Ты уже сделала так дважды, значит, можешь это сделать. Не думай, чувствуй». «Легко сказать. Шаги монстров совсем рядом. Я зажмуриваюсь и сосредотачиваюсь на огненной реке, которую вижу только я». «Как можно засунуть в магму руку? Нужно быть полным психом! Почему река стала такой? Из-за близости выхода? Что-то явно изменилось. Может, Фергус притворяется и уже чувствует магию, поэтому так спокоен? Вот мерзавец! Пусть сам эту дверь открывает! Так, стоп. Я не о том думаю. Как бы там ни было, я уже делала то, о чем просит Фергус. Огненная река вокруг меня не существует, так?» Как не существовало и обычной реки, значит, если я коснусь ее, со мной ничего не будет. Страх заставляет меня думать о том, что это невозможно. Звучит как полный бред, но стоит попробовать. Я мысленно тянусь к всполохам огня, пробегающим по поверхности. Кажется, становится даже жарко. Пальцы то ли припекают, то ли я настолько накрутила себя, что сама это придумала, А после, выдохнув, резко погружая ладонь в раскалённую жидкость. По телу будто молния проходит. Жилы наполняются силой, и я, пожалуй, натворила бы дел, если бы не понимала, на что направить этот поток. С пальцев срывается огненный вихрь, ударяется в стену и проламывает ее, будто та, сделанная из картона. Раньше, чем я успеваю осмыслить то, что случилось, Фергус подхватывает меня и бросается в открывшийся проход». Становится совсем темно, не знаю, как он видит. Я слышу за нашими спинами обиженный визг, который постепенно отдаляется. Кристаллический пол, стены и потолок сменяет земля, а вскоре я начинаю чувствовать влажные ветер и запах прелых листьев. Наконец дракон выбегает на свет, и, споткнувшись кубарем, летит в траву, невесть как умудряясь прижать меня и защитить от ударов, хотя корни и камешки все же оставляют нам мне пару синяков. Когда нас перестает мотать, Фергус оказывается сверху, нависая надо мной на вытянутых руках. Он тяжело дышит, я тоже. Мы просто смотрим друг на друга, не зная, что делать дальше, и учась заново дышать. Я облизываю губы, Фергус наблюдает за этим с неоднозначным выражением лица, как вдруг со стороны слышится <кхм> Не хочу вас прерывать, но, как я понимаю, эльфа мы сегодня не поймали». Мне резко хочется убежать обратно в пещеру, чтобы меня сожрали и не пришлось объяснять потому, как в метрах в десяти от нас стоит император Аниона, перед которым я точно не планировала появляться в таком виде и обстоятельствах.